Сромм посмотрел на пленника. Мне необходимо время на обдумывание проблемы возникшейе в связи с вашим присутствием. Не рассчитываю на вашу откровенность. Не представляю, о чем вы хотите узнать, упрямствовал Дюпо, но обильный пот и Дюпо это понимал выдавал его с головой. понятно сказал холстром в голосе его звучала печаль не пытайтесь убежать два работника получили задание убить вас в случае чего говорите с ними нет смысла они не говорят кроме того они легко выходят из себя и они носом чют в вас чужого вы чужой среди нас И их обучили избавляться от вам подобных. Холстром вышел из комнаты, оттолнув в сторону скользящую дверь. Прежде чем она закрылась, Дюпо успел увидеть широкий коридор, залитый молочным светом, и полный людей, мужчин и женщин абсолютно обнаженных. Двоее из них проходили мимо двери. Заставив Хелстрома задержаться на секунду. Эти двое, обе женщины, несли обнаженное тело мужчины с обвишими головой и руками. Из дневника Нильса Хелстрома Чщеславия побуждает меня писать эти строки в надежде, что они будут прочитаны специалистами. Действительно, вы есть в этом будущем мире, или вы плод моего воображения? Я уверен, что муравейнику понадобятся способности к чтению еще долгое время. Может быть, всегда. Мысли мои потеряют значение. Ты, читающий эти строки, если разделяешь мои сомнения, должен понять, что твой талант читателя вскоре может быть отброшен и забыт это актуальный вопрос: служит ли он бесконечной цели можетж наступить время когда эти слова останутся но никто не сможет их прочесть ну, Пра это маловероятно поскольку материал на котором записаны мои слова будет признан полезным для использования в других целях Поэтому, тщеславию может быть следует приписать мое обращение к будущим читателям. а причина скорее всего объясняется инстинктом близких целей. Я поддерживаю подход про матери к решению проблемы внешних. Мы не должны им противостоять, но должны искать компромиссы и постоянно вводить их в наше сообщества. Это мы делаем сейчас, и если вы переменили точку зрения, полагаю, это поможет вам понять, что мы можем оказаться полезными в планировании вами будущего. Халстрома разбудила от дневного сна молодая девушка-наблюдатель. На ее мониторе появился чужак, вторгшийся на территорию муравейника. на Хелстерма была закрыта, обеспечивая ему уединение, на которое мог рассчитывать ключевой рабочий, и девушка вошла к нему лично и потрясла его за плечо, чтобы разбудить. Она сообщила ему об увиденном быстрым и тихим языком жестов, принятым в муравейнике. Чужак находился на холме над основными строениями и изучал местность в бинокль. Его приближение задолго до этого было зафиксировано сенсорами окружного тоннеля. Он оставил компаньона около дороги на Фостервиль. Передача сообщения заняла три секунды. Тяжело вздохнув, Хеллстром выскользнул из тепла постели и жестом показал, что сообщение принято. Девушка вышла из комнаты. Хеллстром Пересек ровный кафельный пол, прохлада которого способствовала окончательному пробуждению и вошел в контакт с сенсорами системы безопасности муравейника.